Глава 50. Остаток дня леви прогуливался по ваза Купил чудные перчатки, антилоповой кожи и машинку для точки бритв. Потом зашел в кино, где шла новинка «Три мушкетера», «Три французских дворянина» и вдруг совершали чудеса храбрости во имя чести Франции и короля. леви скучал. Кому нужна эта неправдоподобная чепуха? Ужинать пошел в известный кабачок три рюмки. Но и здесь было скучновато, пресно. От сегодняшнего посещения Бальстанеса оставалось смутное впечатление чего-то болезненного и тоже неправдоподобного. они не бросят ли канитель с этой бабой? Наверное, с фокусами подумаешь, аристократка. Спать он лег раздраженный, неудовлетворенный. Утром, лежа ванне, окончательно решил довольно нежиться, довольно сладострастничать, мотать деньги. Первое — прочь из этой дыры Стокгольма на простор в Америку. В девять часов он позвонил Ардашеву и к двенадцати поехал к нему завтракать. Задача — устроить через Ардашева американскую визу. Николай Петрович — встретил его, размахивая объемистым конвертом, сплошь облепленным марками. Они тянулись в виде хвоста на особой подклейке. Леви Левицкий засмеялся. «Узнаю советскую почту». «От кого?» «Представьте, дошло. От Бистрема». «Ну-ка, ну-ка, за кофе прочтем». Сели завтракать. После водочки, когда у Ардашева увлажнились глаза — Леви изложил просьбу об американской визе. Николай Петрович отнесся к этому чрезвычайно серьезно. «Дорогой мой, вы хотите окончательно эмигрировать?» «Не понимаю такого вопроса, Николай Петрович. Я не был и не буду эмигрантом. Я должен испытать счастье, раз уже вырвался за границу. Во мне столько темперамента, столько энергии, удачи. Честное слово, жалко бросать Советской России такой кусок». Ей нужен буденный, а я боюсь острых предметов. Сижу на лошади, как собака на заборе. Года через три или я сделаю миллионы, или лопну, как мыльный пузырь. Тогда уж вернусь в Советскую Россию, раскаюсь, рассмеялся и отдам себя революции. Вы понимаете, я слишком я. Это мне мешает спать. Зла трудящимся я не собираюсь делать, разве пущу в трубу десяток другой спекулянтов. Ордашев снял серебряную крышку с дымящегося блюда. Близоруко прищурился. «Мне-то уж слишком смешно быть моралистом, Александр Борисович. Эмигранты считают меня большевиком, большевики — буржуем, и те, и другие правы. Я верю в правду революции, но не верю в себя и продолжаю кушать серебряной тарелки». И вас, я понимаю, вы цельный человек, но было бы больно увидеть вас среди врагов советской России. Боже, сохрани! Николай Петрович, Россия была мне злой мачехой, но злая я не хочу помнить. Богом вам клянусь, чем хотите, будет у меня 100 миллионов, все равно в душе останусь пролетарием. Он сказал это горячо, с верой в себя и в 100 миллионов. Выпили под дымящиеся блюда. Ардашев обещал завтра же сходить в американскую миссию. Должен вас все-таки огорчить, Александр Борисович. Америка сейчас не слишком удобное поле для игры. Нет ничего прочнее американских бумаг. Игра сейчас здесь, в Европе. За войну Америка ввезла сюда товаров более чем на 10 миллиардов долларов. По крайней мере, половину этого не успели израсходовать. Считайте, что в Европе болтается на разных складах, в военных министерствах, у разных спекулянтов обуви, белья, одеял, консервов, печенья, варенья, муки, табаку, мороженого мяса и прочего на 5 миллиардов долларов. Вот и положите эту сумму себе в карман, Александр Борисович. Потом соберемся опять у меня за завтраком И посмеемся, как два авгура, знающих цену деньгам, человеческой низости и юмору. Слушайте, вы серьезно советуете обратить внимание на Европу? Ладно, подумаю. Читайте письмо бистрома Начало письма было о матери бистрома Он просил Ардашева сходить к ней и, если нужно, помочь денежно. Передайте мамочке, что здесь я, во всяком случае, помню в большей безопасности, чем живя в Стокгольме. Сообщал о себе. Вначале он работал в наркомпросе. С нетерпеливостью революция требует от наук и искусств покинуть горные вершины и все свои сокровища отдать массам. Грандиозные здания бывших учреждений и дворцов отводятся под академии. Туда привлекаются все, кто может чему-нибудь научить. Ученые, академики. Специалисты, поэты, философы, балетные танцоры, музыканты, режиссеры. Бесчисленное множество факультетов и аудиторий заполняется толпой рабочих и работниц, красноармейцев, подростков и стариков. Половина этих людей не знает грамоты, но они, как растения в засуху, пьют влагу знания. В одном зале знаменитый астроном с мешком для паяков за спиной калошах на босы ногу, читает о мироздании. Тысячи человек, таких же голодных, как он, слушают, как зачарованные, о небесных туманностях, о лучах света, ползущих миллионы световых лет по сферическому четырехмерному пространству. Тысяча слушателей чувствует, что эфир туманности и свет, завоеванный ими, они свои теперь советские, как этот дворец, как этот величественный и суровый город. В другой аудитории бледнолицый поэт говорит о ямбах и хореях, трехдольных паузниках, ритме, о литерациях, читает поэмы Пушкина под всеобщее одобрение, с бешенством нападает на символистов и поздравляет слушателей с появлением космического гения Хлебникова. В третьей аудитории Деревенские парни, сняв простреленные шинели, обучаются движениям классического балета. И это не смешно, потому что революция взамен мещанских материальных благ приигрышнями швыряет величайшие сокровища тысячелетней цивилизации.